Глава 23. Когда шафрана крепла достаточно, чтобы выйти из палаты, она стала просить, вернее требовать, чтобы ее отвели к Александру. Измученные ее настойчивостью врачи покатили ее по длинному коридору. Палата Александра оказалась зеркальным отражением ее собственной. Те же белые стены, то же окно с выцветшими желтыми занавесками, та же койка из темного кованого железа с неудобным узким матрасом. Снаружи дежурил полицейский, так же, как и возле ее палаты. Лучи солнечного света проникали внутрь и ложились на постель, придавая палате скорее уютный, чем унылый вид. Лицо Александра было бледным. На оливковой коже темнела отросшая щетина. Синяки под левым глазом на лбу и щеке приобрели фиолетовый оттенок. Но когда медсестра подвезла Шафран к его кровати, его губы изогнулись в лёгкой улыбке. Шафран подумала, что, несмотря на травмы, Он выглядел привлекательно. Темные волосы кудрявились и красиво разметались по подушке. С лохматыми волосами и в простой пижаме он выглядел моложе, чем обычно. Но как у него получалось быть таким соблазнительным с разбитым лицом? «Добрый день», — с застенчивой улыбкой поздоровалась она. «Добрый день. Как вы?» — спросил Александр, глядя на ее кресло-каталку. Шафран отмахнулась. «Я нормально себя чувствую, но они настояли на том, чтобы меня возили по коридорам». Она подняла руку и пошевелила пальцами. Линии на руках исчезли давным-давно, но врачи все равно проявляют осторожность. «А вообще-то я могла шевелить пальцами, даже когда они были синими. Интересно, вызвано ли это дозировкой и вторичным воздействием яда или какой-то химической реакцией?» «Давайте не будем обсуждать яды», — поморщившись, предложил Александр и сжал ее ладонь. Его пожатие было слабым, но глаза смотрели серьезно и открыто. Обычно темные, в лучах солнца они приобрели оттенок красного дерева. Я рад, что с вами все в порядке. Шафран сглотнула, терзаемое чувством вины. Мне жаль, мне так жаль, что я подвергла вас опасности. Александр покачал головой. Это мне жаль. Я не смог вас защитить и... Если бы Блейк не вернулся, я бы не смог вам помочь». Шафран почувствовала, что ему не хочется об этом говорить, и сжала его руку. «Он вернулся, и ничего не произошло», — сказала она, и это успокоило и ее, и Александра. Они начали обсуждать последнюю жалобу Элизабет на ее босса, поскольку эта тема была самой далёкой от их злоключений. «Элизабет сказала, что зайдет ко мне после работы. Может, привезти ее сюда?» Добавила Шафран. Ей было любопытно, принимает ли Александр посетителей. Она ничего не знала о его семье, не знала, находились ли его родные в городе и сообщили ли им о случившемся. Ей не нравилась мысль, что он будет лежать тут совсем один до самой выписки. Как будто, прочитав ее мысли, он смущенно покачал головой. «Я предпочитаю не принимать посетителей». Он взглянул на нее, его рот сжался. Неприятные воспоминания, знаете ли. Вспомнив историю о его травме, Шафран прикусила губу. «Значит, я вам помешала?» Пометуя о неприятных последствиях Шалотля, Александр насмешливо вскинул бровь. «Я склонен полагать, что за эти рамки мы уже вышли. Не правда ли?» «Да, мы лежали бок о бок на полу, и нас безбожно рвало. Как после такого не сблизиться?» Шафран закатила глаза. А теперь вы отправляетесь в неизвестные края, и вас будут окружать растения, подобные шалотлю. Врачи дали добро на поездку? Если университету удастся вернуть или возместить те средства, что украли Блейк и Беркинг, и экспедиция все таки состоится, я уеду вместе с командой. Если мое выздоровление не займет больше времени, чем ожидалось. Шафран подняла глаза и увидела, что он уныло смотрит в окно. «Я уверена, что вы вернетесь к нормальной жизни в кратчайшие сроки», — радостно произнесла она. Цвет лица у него уже был почти здоровый, и она не сомневалась, что скоро ему разрешат ходить. «Вам дали большую дозу, чем мне. Неудивительно, что на восстановление требуется больше времени». Он покачал головой, словно отгоняя какую-то мысль. «Теперь уехать станет еще труднее. Мне придется обсудить это с инспектором Грином». На случай, если я понадоблюсь суду. О суде-то она и не подумала. Скорее всего, ей тоже придется там выступить, и это будет не менее неприятно, чем шумиха, которую поднимет ее семья. Она вздохнула. Если бы Александр оказался в суде вместе с ней, было бы не так страшно. Но ради него она заставляла себя надеяться, что он отправится в экспедицию, как и планировал. Словно почувствовав ее опасения, Александр мягко произнес «Что вы собираетесь делать теперь, когда расследование завершено?» «В моих планах затеряться в джунглях. А вы? Чем еще вы шокируете университет?» Шафран встала и подошла к окну. Ее ноги, в отличие от ее чувств, были устойчивыми. «Не знаю. Доктор Максвелл скоро вернется. Наверное, я продолжу с ним работать. Или...» «Или», — повторил Александр. Или спрячусь на корабле, идущем в Бразилию, как посоветовала Элизабет. Сказала Шафран, послав через плечо печальную улыбку. Он усмехнулся. Я бы не возражал. Я подумаю, что интересного и актуального можно найти для работы. Расследование было таким срочным, таким неотложным и важным. Хлорофил актуален. Но нельзя сказать, что людям не терпится узнать точный химический состав пигмента листа. «А для меня так важно, чтобы моя работа была полезна», произнеся это вслух, Шафран поняла, насколько высказанное важно для нее. Она не была уверена, что с радостью вернется к прежним исследованиям Максвелла и со вздохом посмотрела в окно. «Вряд ли мне позволят заниматься моим проектом, учитывая, что доктор Беркинг согласился на это исключительно в качестве стимула для предательства доктора Максвелла». «Ваш новый завкафедрой вполне мог бы это одобрить», Услышав за спиной шелест ткани и скрип кровати, она обернулась и увидела, что Александр с искаженным болью лицом почти встал на ноги. Опасаясь, что он упадет, она метнулась к нему. Вы уверены, что вам можно. Александр приложил палец к губам. Тише, а то все медсестры сюда сбегутся. Он осторожно перенес вес тела на басы и ступни и широко улыбнулся, обнаружив, что способен твердо стоять на ногах. Молодец! С лёгким сарказмом произнесла Шафран. Они смотрели друг на друга и улыбались. По телу Шафран разлилось приятное тепло. Конечно же, от проникающего через окно солнца. Александр сделал неуверенный шаг, и Шафран протянул ему руку, предлагая поддержку. Он взял ее за руку, но вовсе не для того, чтобы на нее опереться. Догадалась она и вспыхнула от удовольствия. Тут ее мысли вернулись к Беркингу. Беркинг сказал, что для создания своего яда он использовал некоторые работы моего отца. Александр нахмурился. Он так сказал? Да. После того, как вас ударил. Он сказал, что использовал методы моего папы, чтобы увеличить концентрацию токсинов в своем аконите. Я... Я нашла одну из папок отца в кабинете Беркинга, когда рылась в его вещах. Что-то о гибридизации. Я боюсь... Она сделала глубокий вдох, но обнаружила, что легкие не хотят заполняться полностью. Что он говорил правду. Неужели цель работы ее отца заключалась в том, чтобы сделать опасные растения еще более опасными? Шагая все увереннее, Александр подошел к ней и облокотился на подоконник. Чего вы боитесь? Знание не означает зло. Возможно, он трудился над созданием лекарств, а не ядов. Если Беркинг применял их в гнусных целях, виноват он, а не ваш отец». Его пальцы приподняли ее подбородок, предлагая встретиться с ним взглядом. «Это говорит вам тот, кто на собственном опыте убедился, что могут натворить знания, попавшие не в те руки». Ученые долго и упорно совершенствовали оружие, применявшееся в тех траншеях. «Спасибо», — прошептала она, не зная, что еще сказать. Его большой палец мягко коснулся ее щеки, раз, другой. Шафран стало трудно дышать. В темных глазах Александра не осталось загадки. Его намерения были ясны как день, а его взгляд опустился к ее губам. Она застыла, готовясь к чему-то большему. Теплое солнце согревало ей спину, и шафран представляла, каким будет его поцелуй. Нежным, теплым и прекрасным. Предвкушая это блаженство, она закрыла глаза и подняла подбородок. «Мистер Эштон, вам нельзя вставать!» — крикнула возникшая на пороге медсестра, даже не заметив, что испортила такой неповторимый момент. Она поспешила к пациенту, суетясь и кудахча, как наседка. «Мне пора обратно в палату», — пробормотала красная, как рак шафран. «Вам нужен отдых». В глазах Александра мелькнул понимающий огонек от которого у нее внутри все растаяло. Прочистив горло, она добавила, «Я зайду к вам позже, если вы не против». Александр кивнул, она еще раз сжала его ладонь, и ее выкатили в коридор. Два дня спустя инспектор пришел лично навестить Шафран и Александра. Шафран к тому времени уже выписали, но она не планировала возвращаться домой до вечера и ждала, когда за ней после работы заедет Элизабет. Инспектор Грин стоял в дверях палаты Александра со шляпой в руках. На его обычно непроницаемом лице угадывалось что-то похожее на удовлетворение. «Доброе утро, инспектор», — поприветствовал его Александр из-за плеча шафран. Он сидел на койке, все еще в больничной пижаме. Нарядно одетая шафран сидела на стуле рядом с ним с игральными картами в руках. «Доброе утро. Можно войти?» «Конечно». Вы застали нас в самый разгар безнадежной игры. Александр бросил свои карты. Он бесстыдно позволял ей побеждать. Шафран ухмыльнулась и повернулась к инспектору. «Инспектор, почему у вас такой довольный вид?» «Вы верно заметили, мисс Эверли», — ответил он, и выражение удовлетворения на его лице стало еще более очевидным. «Прошлой ночью мы поймали Ричарда Блейка. Он пытался сесть на корабль, направлявшийся в... «Америку!» — выпалила Шафран. «Францию!» — возразил Александр. «Вообще-то Марокко!» — сказал инспектор. Александр улыбнулся Шафран. «Это не считается!» — запротестовала она. «Инспектор!» Он посмотрел на них и пожал плечами. «Вы же не скажете, что Канада — это Англия?» Александр закатил глаза, а Шафран рассмеялась. «Итак, вы его поймали...» «Он такой же словоохотливый, как доктор Беркинг?» Осведомилась она. Он не произнес ни слова. «Мы нашли у него кое-что, что может вас заинтересовать». Шафран выпрямилась на стуле. «Яд? Ваши люди его уже протестировали?» Инспектор Грин покачал головой. «Не яд. Хотя при обыске у него и нашли пузырек. К счастью, он разбился, прежде чем Блейк успел им воспользоваться. К сожалению, образца для тестирования у нас нет». «Думаете, он хотел...» Шафран громко выдохнула. «Даже думать страшно обо всех тех ужасных вещах, которые Блейк мог сотворить с этим ядом». «Что же тогда у него нашли?» «Деньги», — сообщил инспектор, и его глаза сверкнули. «Почти всю сумму, которую университет собрал для экспедиции». Прежде чем Шафран успела вскрикнуть от восторга и удивления, раздался недоверчивый голос Александра. «Вся эта сумма?» «Была при нем? по «По-видимому, именно это его и задержало. Поэтому мы и успели его взять». «Его арестовали возле банка», — объяснил инспектор. «Значит, деньги вернутся куда следует». Шафран почувствовал облегчение, хотя вереница вопросов в голове приглушала ее ликование. «А что представлял собой их таинственный яд? Вы нашли эргласа «Да, доктор Руперт Гласс признал, что сотрудничал с доктором Беркингом. Но он решительно заявляет, что о назначении раствора ему было неизвестно. Он утверждает, что предъявить полиции ему нечего. По-видимому, после отравления он начал что-то подозревать и оперативно уничтожил все результаты исследований». Шафран презрительно фыркнула. «Думаю, 500 фунтов от доктора Беркинга ему очень в этом помогли. Ричард Блейк вряд ли заговорит». Ему даже не хотелось узнать, что удалось выяснить нам с Александром. За все время, что он держал нас в кабинете, он не выдал ни единой эмоции. Это просто ужас, до чего же он хладнокровен». Инспектор пожал плечами. «Что ж, бывают и такие». Он внимательно посмотрел на них, прежде чем тихо добавить. «Адвокатам не понравится, что я вам об этом говорю, так что держите язык за зубами». Беркинг подтвердил, что убить собирались миссис Генри, а не доктора Генри. Но почему? спросил Александр. Долгие часы в больничной палате именно этот вопрос не давал покоя шафран. Все дело в заседании Комитета колледжа, не так ли, инспектор? Он кивнул, и Шафран подавила желание усмехнуться. Александр тоже кивнул. Она обратилась в комитет не из-за ненадлежащего характера отношений между доктором Генри и мисс Эрмин, и даже не из-за его идеи создать новую кафедру на историческом факультете. Она собиралась рассказать о хищении средств. Шафран удивленно посмотрела на него. На лице инспектора читалось самодовольство. По словам миссис Генри, во время визитов в его офис она обратила внимание на бумаги на столе мистера Блейка и заметила в документах нарушения объяснил инспектор Грин. Шафран подумала, что визит в офис — весьма любопытный способ описать свидание влюбленных. У нее возникли подозрения, и она договорилась о встрече в комитете, чтобы об этом сообщить. «Ричард Блейк понял, что она обнаружила факт хищения средств, и Беркинг согласился создать яд, чтобы ее убить?» — спросила Шафран. «Какая сложная комбинация!» Или она узнала, кто он на самом деле и собиралась его разоблачить предположил Александр. Шафран повернулась к нему, разину в рот. «А кто на самом деле Блейк?» Губы инспектора изогнулись в полуулыбке. «Насколько я понимаю, мистер Эштон об этом уже знает». Александр подмигнул шафран, испытавший в равной степени недоумение и восхищение. «Похоже, что человек, которого мы знаем как Ричарда Блейка, на самом деле Джеймс Харпер». Последние 10 лет он играл на доверии, часто выступая в роли филантропа, собирающего средства на стипендии. На сегодняшний день это самый грандиозный его проект. «Как Беркинг узнал, кто на самом деле Блейк?» — спросила Шафран. Они познакомились на домашней вечеринке в Линкольншире. Блейк Харпер тогда жил под другим именем и охотился за состоянием одного из гостей. Когда Блейк начал работать в университете, Беркинг его узнал. Как только появилась возможность обмануть университет на тысячи фунтов стерлингов, они привели свой план в действие. Доктор Беркинг уже некоторое время экспериментировал с новой разновидностью Аконита. Он гордился своим творением и горел желанием испробовать его в действии. Данная информация кое-что прояснила, но у Шафран все равно оставались вопросы. Разумеется, вся вина захищения средств легла бы на доктора Генри, но как насчет отравления? «Если им нужно было, чтобы доктора Генри арестовали, они могли бы выбрать другой способ убийства. Мы сразу догадались, что преступник не он». «Они выбрали не тот способ», — хором произнесли Александр и инспектор и обменялись удивленными взглядами. «Вот именно, он бы ее задушил или сбросил с лестницы или...» «Что-нибудь ещё», еще, твердо сказал Александр. «Возможно, их целью было запутать это дело настолько, чтобы полиция не обращала на них внимания» пока экспедиция не будет отправлена. Для них это был бы идеальный вариант. Они бы покинули страну под благовидным предлогом и смылись, едва добравшись до берегов Бразилии». Шафран нахмурилась. «Если их целью было улизнуть с тысячами фунтов, зачем вообще ждать экспедиции? Почему они просто не забрали деньги и не сбежали?» На этот вопрос ответа ни у кого не было. «Представляю, что почувствовала миссис Генри», когда узнала, что ее любовник пытался ее убить. Вслух подумала Шафран. Инспектор нахмурился. Согласно ее показаниям, мистер Блейк, он же мистер Харпер, не был ее любовником. Ей хотелось выяснить, что именно сделал доктор Генри, чтобы добиться финансирования от семьи Эрмин. И она подумала, что Блейк послужит хорошим источником информации. То, что доктор Генри подозревал их в любовной связи, служило для нее бонусом. Шафран растерянно заморгала. Такую возможность она не рассматривала. «Знаете, инспектор», — сказала Шафран, когда он уже направлялся к двери. «Тот полицейский эксперт по ядам, который приходил, он не знал никаких ядов, кроме мышьяка и стряхнина. Из меня получился бы куда лучший эксперт». Инспектор улыбнулся, и в уголках его глаз появились морщинки. «Так и есть, мисс Эверли. Я рад, что вы оба выздоровели». «Мистер Эштон, удачи в экспедиции». Инспектор Грин вышел из палаты. Шафран с улыбкой проводила его взглядом, повернулась к Александру и рассмеялась. «Он улыбнулся!»